По правде говоря, ничего не известно, что с ними там сталось. Ходят слухи, что король якобы отплыл в Ирландию. В то время, как несколько английских отрядов под командованием графа Чарлтона направились к Шропширу, чтобы дать бой графу Арунделю, мы вчера, 24 октября, другими словами, ровно через месяц после того, как покинули Дортрехт, подвосторженные клики толпы вошли в Глостер. Нынче направляемся на Бристоль, где укрылся диспенсер-старший.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 графы Норфолкский и Кентский, Роджер Мортимор Вигморский, сир Томас Бейк, сир Вильям Лазуш де Шли, Роберт де Монтальт, Роберт Мерл, Роберт Вотевиль и сир Анри де Бомон. Следуя букве закона, Совет решил провозгласить юного принца Эдуарда хранителем и носителем власти в королевстве на время отсутствия государя,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 графа Линчестерского виновным в казни Томаса Ланкастерского, а также в смерти заключенного в Тауэре